Я тогда не подал никакого известия о приезде в Слободу, но Серафима перед тем какой-то сон видела со значением и ждала гостя, а потому меня готовно встретила, как того единственного, о котором вроде бы и мыслилась постоянно и с нетерпением. И только я порог переступил и объявил о себе, как она сразу уверилась в тайной духовной связи меж нами, которая привела меня столь неожиданно в этот дом. Вот и хорошо, что телеграммку не подал. Правильно? Это как хорошо, что весточка не объявил. Я тоже бывала так любила неожиданно, верно? Нагряну. Вот и я. Любите, жалуйте. Ну-ка, покажись, Тимофей Ильич Ланин. Какой ты? Да каковой? Старушка потянулась навстречу, пробуя достать мою голову, и по неловкому, нащупывающему движению руки, пугливо натянутой, я понял, что она слепа. И я торопливо подставил лицо, плечи, грудь, и Серафима, оказавшись возле, совсем затерялась под плечом, столь она была невидной и усохшей в этом застиранном байковом халатике, не скрывающим шишковатых колен. Как же я обманывался, оказывается, в своей памяти. Я знавал ее пятилетним, тогда мы года два жили здесь, на постое всей семьей, и тетя Серафима представлялась рассыпчатой, осанистой и волоокой, с мягким грудным смехом и теплой доброй ладонью который мимоходом обласкивала меня, подавая горячий пирог или и искренне жалея. Такой помнилось постоянно. Так и видеть намерился, и потому первое впечатление меня поразило. Я даже высоким, громоздким человеком себя помыслил в сравнении с Серафимой Анатольевной, хотя чего скрывать, ростиком я не удался. А старушка снова дотянулась до моей головы, сбила волосы на лоб, дробно и рассмеялась вдруг. «Ой, нашего-то рода племени, Тимоша! Наша ты, кровиночка, и росту нашего, верно? А я вот ослепла, Тимоша, года два как ослепла. Правда, не совсем. Солнышко вижу. Смутно, как яичный желтушок», — уже грустно сказала Серафима. и Скрывая внезапные слезы, Несколько стыдясь перед нежданным гостем, Примостилась у печи за дверью, Словно бы в норке своей затаилась, И там закурила, И оттуда показывалось наружу Лишь отточенное, будто лаковое ее лицо С частой насечкой морщин, Чутко вздетое к потолку И живые пальцы с сигаретой. отец «Где ты там? Представься!» — сухо повелелась Серафима из-за двери, и ко мне подошел старик Хрисанф, которого я с детства не видел. Он ходил на войну. Он словно бы дожидался оклика, сразу появился из комнаты и росту оказался великого под потолок, а виду разбойного. Упаси Боже, увидится где-то на лесной тропе. Волос неряшливый, сивый сбитый в жидкие кудри и непомерно отросший, и сквозь грязновато-седую пену розово просвечивала кожа. Нос тяжелый, набрякший от частого питья, подернутый склеротической паутиной, глаза выцветшие, на выкате, наверное, когда-то бледно-голубые. Губы ступенькой и из черного бездонного зева Голос выкатился, зычный. Хотя слов поначалу я не разобрал, точно кашу жевал старик. хрисанв был мне откровенно рад. Изгибаясь почтительно, спросил, как жизнь идет. Я ответил, что жизнь идет прилично, грех жаловаться, день ото дня все к смерти ближе, на что он глухо с бульканьем рассмеялся. Рад поди был старый что вот гость нежданный наехал и жизнь вроде бы пойдет ныне другая более радостная и обновленная и опять же можно выпить попробовать винца привального и отвального и байного и под свежую ушицу и пусть хоть одним словом попрекнет благоверная серафима анатольевна да какая уж нынче жизнь одно доживание согласился Хрисанф, состроев скорбное выражение И оглянулся на жену, но та лишь повела головою и смолчала. И потому старик разговорился Раньше-то ели не с нынешнее, деревянные деньги. Супы-то наваришь, а мясо-то оковалок. Да напоришься до пузы, да редьки натрешь, да с квасом. А кваста ой, рот дерет, родименький. Это нынче кваста вода одна, кругом химия да атом деревянные деньги. Раньше консервы не знали, Тимофей Ильич, скажу вам, от того и здоровье было. Эта война сокрушила, она больной народ навела. Да и морозина неко была, сорок-сорок обычное дело. Работаешь, пар валит. Фуфаек не было в моде. Шили пинжаки до колен, Да к две волочуги сена накладешь по пояс в снегу, только пар валит. И руки холоду не знали, рукавицы за пояс заткнешь и давай наяривать. Я в за год пушнини, когда работал, да помню, и зверя-то некого примал, шкура-то огнем горит, ее смотреть глазам больно, на стол кинешь, а хвост до полу. А нынче с карандаш принесут как с сымут. Он так и стоял передо мной, прогнувшись в спине, словно бы стараясь быть вровень. И вовсе забыл, что я с дороги, что я, быть может, устал или не в настроении, и все жевал свою кашу, приблизившись вплотную ко мне щетинистым крутым подбородком. Хорошо, Серафима, докончив сигаретку, оборвала мужа. «Слышь ты, холера старая!» — Гостя заморишь совсем. Он с дороги-то устал, верно? Он с дороги-то есть пить хочет, а то ему голову пустой говорили, не запудрил. — Ты, Тимоша, его не слушай. Его не каждый и поймет. И она рассыпчато рассмеялась, вовсе прикрывшись облезлой, когда-то крашеной дверью. А старик глянул в ее сторону так злобно, с такой откровенной ненавистью, что сердце мое невольно вздрогнуло. Хрисанф пошел наставлять самовар, спугнув с привычного места Серафиму, и та перешла к окну, бормоча под нос и оглаживая снежной белизны волосы. И от этих, может, льняной светлости волос или от полдневного света, бьющего в окно. Только смуглое старушье лицо казалось костяным, покрытым лаком. «Как хорошо, что ты приехал!» — Верно? Как это ты догадался? Ну, как хорошо! Я же, молчаливый, с неясной тоской человека, прибывшего в новые для него места, пристально разглядывал житье, заново припоминая его, и оно мне оказалось столь запущенным, что сердце вновь сжалось, вроде бы жизнь до краю прожита, Учительницей сорок лет пробыла, да Хрисан в хлебное место занимал, но, однако, не нажито в этом доме богатство. Широкая русская печь в полызбы, крашеная темной охрой, лопнувшая по вздутому чреву и натуго обмотанная проволокой, рукомойник медный в закутке. И тот угол так закидан помойной водой, что обои вовсе отстали от стены и, похожи на застарелый изношенный войлок. Посудный шкафчик, рукодельный, топорной работы, с цветными журнальными наклейками по задней стене и полдюжиной простеньких чашек и граненых стаканов. Да стол грубо сбитый, но вековечный, грязно обшарканный по низу ногами. Видно было, что в этом доме Доживали век, коротали как придется, и уже ничто не волновало, никакие мысли о будущем благополучии не беспокоили. Все оставалось прежним, словно тридцати лет не минуло, но тогда житье казалось чище, ухоженнее, сугревней, на всем лежала печать доброго женского догляда, собственная когда, не ужившись в городе со свекром, мать моя среди кинулась сюда, в Слободу, где вроде бы никто и не ждал с распростёртыми объятиями. Она нежданно отыскала приют здесь, у давней подруги Повазицы, Серафима Анатольевны. И на этой печи, средь преющих валенок фуфаек, железных противней и всякого носимого барахла, Вместе с тремя хозяйскими отпрысками мы довольно сносно и в тепле добили ту тяжелую военную зиму. И когда я с любопытством оглядел печь, узнавая в ней прежние щербатины и тяжкие раны, то вновь проникся благодарным душевным теплом, словно бы вспомнил о родимой матушке. Серафима, Как то ловко и неприметно из каждого закутка умела устраивать для себя схорон. Вот и сейчас, примостившись у застолья, она почти скрылась под ним и спора работала ножом, раздевала сырую картошку. На порою приподымалась над столешней и упорно выслушивала что-то, обратив чуткое ухо к поному окну, в которое проникали звуки вечереющей улицы ближнего луга, из соседних подворьей. — Куда девки запропали? — досадовала она. — Тут такой гость, верно? А они запропали. Я тебя, Тимоша, хочу познакомить. Дочь с внучкой гостится. ты хочу тебя познакомить. Тоже вот с мужем разбежались. Беда. И чего не скрепились? И от того, как были сказаны эти слова, как часто повторялись они, вдруг обрели иной, Волнующий смысл, и душа моя невольно напряглась, и мне уже тогда показалось, что в этом доме что-то должно случиться. От вешалки, от распахнутой двери я перебрался к распахнутому окну и тоже, полне с нетерпением, стал разглядывать двор, в дальнем конце которого должна была появиться Настасья. У поленниц велись мухи, От черемах, насаженных под уклон до самой изгороди, уже легли глубокие тени. В дальней распахнутой калитки виделся край луга и крохотный осколок ручья по вечернему белого. Хрисанф уже стол средил и сам сел, сложив на столешне тяжелые темные руки, словно бы свитые из бурых древесных кореньев. Да и каждый толстый палец был удивительно искорежен, с желтой чешуиной ногти. Казалось бы, пенсионер какую такую земляную работу ведет? Но эти ладони уже и дрессвой не отшоркать. Разве лишь на неделю замочить в керосине? И тогда они слегка оперхают, побелеют, отойдут. Старик неотрывно смотрел на меня, и когда я ловил его слегка подголубленный взгляд, Он радостно кивал и улыбался, и толстые брови подымались торчком. от чего Откуда проявилась в нем такая радость ко мне? Чем таким заслужил я расположение к себе?» «Ты чего-то забыл, отец», — сказала Серафима. С улицы в сорочи ее глаза упал свет, и они ожили. — А ничего не забыл, — хитро подмигнул мне Хрисанф. — Ты у меня, капуша, сиди, раз слепадок. — А ты, хрыся, не обманывай. У меня, знаешь, слух-то. Порою слышу, как старик в кухне говорит, и рюмочки-то нет выпить, а сам наливает и бутылку прячет. Я в кухню приду и скажу, где он спрятал бутылку. Такой у меня слух. Верно, что сильный. А у него, правда, нюх на вино. Я спрячу бутылку, а он сядет на лавку, обведет взглядом избу и, не сходя с места, найдет ее. У меня слух развился необыкновенным образом, верно, хрыся? Ну да, слон на ухо наступил, такой у тебя слух. Полишачье захохотал старик и опять довольно подмигнул, подключая и меня в какую-то давнюю их игру. Кажется, жизнь вот прожили, все тягости перемололи-перенесли, а нынче и такой забаве рады, счастливы от детских бесхитростных уловок. Серафима не обиделась, вроде бы на последние слова, видно, не раз повторялись они, и обижаться в этом случае не входило в их игру, чтобы не нарушить ее, и легко согласилась. Слух-то, может, и хороший развился, да слон вот на ухо наступил. «Однажды ведь хрыся как изловчился!» «Да не зови ты меня, хрыся, хрыся-крыса! Вот укушу так деревянные деньги!» — вспылил хозяин, и глаза его устрашающе выкатились. Но Серафима словно бы и не заметила этого возмущения, и эта детская месть была, и она ровным прокуренным голоском продолжала. «Однажды ведь хрыся как изловчился!» Спрятал бутылку в валенок, такой идол, сидит на печи и поет. А я в толк не возьму, что это, думаю, сидит муж на печи и такой веселый. Только отвернулась, а он из валенка бутылку раз, да и с горлышка. Такой ли ловкий? Она помолчала, пожевала губами и уже внутренне досадуя ощупала стол рукою и повторила. — Ты чего-то забыл, отец? «И не забыл, и не забыл!» — довольно воскликнул Хрисанов и пристукнул по столешне бутылкой, которую умышленно сунул за самовар. «Давай, бабка, тяпнем по маленькой, чем поят лошадей! В чреве пустыня все сохлость А девки? Погодить бы надо!» — всполошилась Серафима. «Придут и догонят! Помахонькой, помахонькой, чем поят лошадей! А ну, родимая, грянем!» гугнил старик и я с трудом понимал его, но лишь ослабился отвлекся на мгновение и сквозь рассеянное сознание услыхал лишь бу бу бу зачем он выбрал меня в союзники? по какому такому согласию вдруг так залюбил меня вот и сейчас заговорщицки подмигнул мне и себе налил из бутылки А супруги своей из графина простой воды нацедил тонкой струйкой. Губы протер и, поднявшись над столом, заслонил собою, будто бы все пространство серенькой пыльной кухни, — воскликнул громово. — С приездом, Тимофей Ильич! Ну, бабка, чокнемся давай, чтоб на небесах тошно стало! — Много-то не пью, а при нужде да при веселье стопочку выпью, — легко согласилась Серафима и готовно пригнула стопочку. Харисанф с дьявольским злорадством так и не присев, смотрел супруге своей в рот и уже готов был расхохотаться. Но тут что-то скисло в его лице, и он торопливо налил себе снова. Серафима выпила, и лишь на мгновение в непросветленных ее глазах плеснулось изумление но старая тут же овладела собою, крякнула и кинулась торопливо закусывать рыбой. Ну и горька же она, зараза, повторяла по-мужицки сипла и все крякала непрестанно. — Да чего такого крепкого налил хрыся? Не спирту ли? — Как только и пьет народ. — Это же вода была! Ха-ха! Чего врешь-то, бабка? Снова подмигнул мне Хрисанг. «Глупа, кочерыжка! Это же вода была! Я тебе из графина брякнул, а ты на радостях-то! Ха-ха! Вот и Тимофей Ильич не даст соврать, как я из графина!» «Вода не жгется, хрыся! Запомни это! Вода бальзамом лечит, легко катится, а тут ожгло, словно палкой огрело», — настаивала непреклонно Серафима, и хоть бы тебе улыбка скользнула на костяном лице. «Да ну тебя!» — сплюнул Хрисанф, недовольный, что розыгрыш не удался. Но сам, будто случайно, принюхался к Серафиминому стакану. И тут, как спасение, неслышно явилась на порог Настасья. Она проступила из сумра синей как видение, и улыбчиво оглядела всех, И меня ровно осветила печальным глубоким взглядом. И так же мирно воскликнула А у нас гости! А вы все воюете? И не надоело? — Это все он! Это все она! — воскликнули старики разом и ожили. Тоже посветлели. И Хрисанф торопливо наполнил бабкину посуду. Серафима потрогала пальцем краешек стаканчика, облизнула и радостно восторженно захихикала. Настасья сняла с головы челму, сплетенную из махрового полотенца, резко встряхнула литыми вороными волосами, коротко подрубленными и тяжелыми от влаги, и свободно подсела к столу. — А мне венца! — нарочито капризно попросила она, и пристально посмотрела на меня, видимо, уловила мой изучающий взгляд. «Ты свое прогуляла, дочь снова радостно засмеялась Серафима. У Настасьи оказалось смуглая, как и у матери лицо, слегка припухшее в веках, брови тонкие, нервные, в угольных глазах до самого дна густая печаль, и та же неуловимая скорбь в жестко вылепленных губах. Меня сразу поразила и удивила глубокая печаль и пленила, как покоряет все странное и неразгаданное. Нельзя сказать, чтобы Настасья была особо красива и приманчива, но все ее неправильно скроенное лицо постоянно притягивало, В него хотелось смотреть, словно бы ты был повинен в этой испепеляющей скорби. Она была рядом, но и столь недоступной, что мне вдруг затасковалась болезненно, и я невольно отвернулся к окну, безразлично отмечая взглядом на ползающий розовый туманец на ближней луговине и пахнущие прелью жидкие сутёмки возле сараев, полные комариного года. Слышно было, как сбоку проворно распоряжалась посудой Настасья. И я невольно поймал себя на мысли, что постоянно думаю о ней. — Вот, оказывается, от чего тетя Серафима казалась мне тогда широкой, — усмехнулся я. Она носила в себе эту печальную женщину. — Милиционер родился, — нарушила тишину Настасья. — Вы чего, люди добрые, уснули? Никто не успел ответить, как ворвалась Аннушка и навела суматоху. Еще от порога запела, дурачась, как дед бабку посадил в владку поливал ее водой, чтобы стала молодой. Подсела к столу, локти на столешню, ноги легаются, голова ходуном. Не девчонка, а фараонова сила. Уродится же такой ребенок. Посиди хоть мгновенье спокойно, — осадила мать и смазала дочери по затылку. Та сразу притихла, надулась, сочные губы в щепотку, личико слегка вытянуто вперед, как у сорожки. Может, от постоянного любопытства так организовалось оно? грянцевые волосишки забраны в пучок? Что-то печальное почудилось мне и в ее облике. Знать, Аннушка уже таила в себе какую-то странную тайну. Но девчонка скоро забыла и строгий оклик, и подзатыльник, ела жадно и торопливо, соря на платье и орудая локтями, и меж тем успевала повиснуть на бабкины шеи, целовала ту и в щеку, и в плечо, тыкалась губами, куда придется. «Баба Фима, у тебя мой халатик! Ой, мама, гляди, у нее мой халатик! Баба, и тебе и не стыдно?» оно ну отдай халатик!» — капризно потянула одежду с серафиминого плеча, показывая на посмотрение дряблую старушечью шею и застиранную мужскую майку. Девчонка часто и нервно смеялась, щеки клюквенно налились и белки глаз зарозовели. Видно, что-то отпустило, соскочило в ее крохотной душе, азартно распалилась она от всеобщего внимания. И сейчас Аннушка вся дрожала в болезненном нетерпении. — Деда-хрыся, чего она мой халатик? Это как понимать, что у нее мой халатик? Это значит, бабуся в землю уходит? Совсем стопталась. Грустно согласилась Серафима и, покинув стол, зашаркала в свой угол, задымила там, затабашничала, часто сплевывая в жестяную консервную банку и слепо глядя в потолок. Последние Аннушкины словя отчего-то смутили меня. Я невольно пригляделся к Серафиме и внучке ее, улавливая их общность. Тот же узкий покрой плеч, сухонькие длинные ноги с крутыми икрами, слегка искривленные в коленях, высокая шея с глубокой ложбинкой над позвонком. только одной Шестьдесят девять лет, а другой девять. За столом тянулся необязательный разговор, каждый переживал свое, а мне вдруг ослепительно подумалось о времени, как о чем-то враждебном и непостижимом. Ведь когда мы зачинаемся в чреве матери, наше время не равно нулю. Ведь мы начинаем жить, наверное, от какой-то иной границы. И пока мы не родились, Наше время безмерно, но старимся мы, и наше время идет вспять. Выходит, что, родившись, мы живем не вперед, а назад, и снова из чего-то законченного целого человека уходит в тлен, в прах. Он снова возвращается в лоно большой природы и распадается в нем. Но он уже никогда не превратится в семя, способное поднять нового человека.